«Ты себя плохо чувствуешь?» — спросил он осторожно. «Нет», — поспешила уверить мужчину. Ведьмак посмотрел на дорогу и добавил. «Нам стоит поторопиться. Через два дня мы должны прибыть в Вихер. Будет полнолуние, и мрака нужно закрыть одного в комнате или сарае». Я кивнула. «Нам с Генрихом, думаю, стоит поговорить», — добавил мужчина. «Через стену или дверь, чтобы я не видел его лица». О чем? Хотела было спросить и осеклась. Конечно же, мраку хотелось поговорить. Столько провести в шкуре зверя, так можно потерять себя, раствориться в собаке. Я же сама отчего-то боялась даже услышать голос Генриха. Что-то подсказывало мне, что вот нам двоим общаться не стоит. Странное ощущение, но я в нем была почти уверена. Почти. Агнешка привычно достала кристалл и поставила на стол. То, что вчера показал ей камень, совсем не понравилось старой женщине. «Мара знает о том, что я задумала», — поняла старшая сестра Клана. «Будет пытаться помешать. Вот уже влезла со своими советами. Забыла о запрете. Вмешиваться в дела людей нельзя. Как и нельзя пытаться изменить то, что должно произойти». Ведьма провела ладонями над гладкой поверхностью, и лёгкая дымка заполнила шар изнутри, но вскоре начала медленно таять. И вот перед взором старой женщины предстало заснеженное поле. Оно простиралось, насколько хватало глаз, и обзора в прозрачном камне. «Покажи мне Ульяну!» — приказала глава, и изображение поплыло вперёд. Вот огнешка увидела двух лошадей. Вот и яркое пятно костра, а вот и девушка, что сидит у огня, закутанная в одеяло прямо поверх одежды. У её ног лежит бессменный сторож — мрак а ведьмак расположился напротив и смотрит на молодую ведьму. «Покажи мне его лицо», — попросила Агнешка Шар, а когда тот приблизил изображение так близко, что женщина смогла разглядеть даже блеск в глазах ведьмака, улыбка тронула ее губы. Ведьма сразу разглядела то, что не смогла бы увидеть сама Уля. Ведьмак смотрел на Ульяну так, как смотрит на понравившуюся женщину влюбленный мужчина. В глубине карьего взора таилось чувство, настолько глубокое, что старуха даже удивилась. «Надо же!» Пробормотала она и взмахом руки заставила шар погаснуть, став снова обычным прозрачным камнем. Затем поднялась со стула и подошла к зеркалу. Отражение показало ей красивую молодую женщину. И Агнешка усмехнулась. «Морок! Обман!» Вот что она сейчас видела перед собой. Но затем поверхность зеркала дрогнула, и перед взором главной ведьмы предстала настоящая она. Старая, с жидкими прядями волос и обвисшей кожей. Ужасающее и омерзительное зрелище. Огнешка поморщилась и протянула руку, словно хотела стереть саму себя с гладкой поверхности. «Сколько же у меня осталось времени?» — спросила она тишину. «Мало», — подсказала отражение, и зло подмигнуло выцвевшим глазом. Глава девятая. Городок Вихер, выросший на нашем пути спустя двое суток, встретил нас с гомоном и голосами горожан. Это был уютный город с каменными домишками, выстроенными вперемешку с деревянными избами, с несколькими широкими улицами и узкими улочками, что проходили параллельно главным. Торговый квартал оказался небольшим, и мы проехали его за считанные минуты. Квартал ремесленников мелькнул вывесками на параллельной улице и растаял за первым же углом жилого дома. Что меня приятно порадовало, так это чистота, царившая за крепостными стенами. Нет, грязь здесь присутствовала, да и как иначе. Да и дороги были разбитыми. По зиме этого не избежать. Но отсутствовал тот смрад, что наполнял воздух кубека, и мрачные лица горожан. Здесь все казались весёлыми и добрыми, хотя, может, это я сама всё придумала себе. И первая же молочница, продававшая в лавке кувшины с парным молоком, одарившая меня улыбкой, приятно согревшей мне сердце, только подтвердила мои надежды. Вехер отличался от кубека, как снег от грязи. Горожане, у которых Роланд спрашивал проезд к ближайшей приличной таверне, все как один посоветовали нам логово белого медведя, расположенное, если верить местным, недалеко от центра города. Нам сказали, что в Вехере это самое хорошее место. «Там чисто и готовят отлично», — сказал старик в полушубке оттороченным волчьим мехом, При этом, косясь то на волкодава, то на меч за спиной ведьмака. «Спасибо, старик», — ответил ему Роланд, и я проследила, как поспешно шагает прочь от нас старый горожанин. Мы же отправились дальше по дороге и скоро свернули в ближайший переулок, где, как оказалось, и находилась нужная нам таверна. Услужливый мальчишка, чистивший двор от снега, завидев будущих постояльцев, отбросил лопату и вихрем метнулся к нам навстречу. Сперва, правда, поглядывал на волкодава, пока принимал у меня поводья, но затем сообразил, что пёс на него нападать не собирается и даже не смотрит в его сторону, и успокоился. «А вашего коня?» — потянулся к призраку мальчик, но Роланд только покачал головой. «Покажи мне конюшню», — велел он. «Я сам отведу туда своего жеребца». Мы с мраком остались во дворе, пока ведьмак в сопровождении мальчишки завёл призрака в стойло и, разнуздав его, задал ячменя и воды. Вернулся он не так скоро, и я успела порядком продрогнуть, стоя на снегу. Взгляд Роланда упал на меня. Он нахмурил брови. «Замёрзла?» — спросил тихо. Я покачала головой. «Всё в порядке?» — ответила тихо. «Тебе стоило зайти в таверну», — произнёс ведьмак. «Я думал, ты догадаешься. В компании мрака тебе вряд ли там что-то могло угрожать. Да и город тихий, спокойный». Может быть, он был прав, но я сама захотела дождаться его, чтобы войти в дом вместе. Сама не знаю почему, но это было важно для меня». Роланд закинул наши сумки с вещами через плечо и шагнул к входной двери. Я за ним следом успев оглянуться на конюшню, чтобы увидеть, как дворовой мальчишка выходит из неё, отряхивая кафтан. Внутри таверна оказалась чистой и достаточно просторной. Нижний обеденный зал был заполнен наполовину. В воздухе пахло хлебным духом, сладким, будоражившим мой бедный желудок, со сдобными вкраплениями, и я невольно зажмурилась, представив себе, как вонзаю зубы в мягкую сладкую булочку, сдобренную сливочным маслом. В животе тут же раздалась канонада, и я стыдливо прижала к нему ладони. «Сейчас устроимся и поедим». От ведьмака не укрылись стенания моего пустого желудка. Он покосился на меня с улыбкой и перевёл взгляд на длинный прилавок за которым стояла высокая рыжеволосая женщина в голубом платье с множеством рядов красных бус, сбегающих глубокий вырез на её пышной груди, подчёркивавший её округлости. Хозяйка или жена хозяина? Догадалась и последовала тенью за своим спутником. Мрак замыкал шествие. Сегодня полнолуние. Отчего-то промелькнула мысль в голове, и я неожиданно поняла, что боюсь этого дня. Хотя для Генриха это, по всей видимости, один из самых счастливых дней в его теперешней собачьей жизни. День, когда он хотя бы на несколько часов сможет стать самим собой. «Добро пожаловать в логово белого медведя», — сказала женщина и поочередно рассмотрела нас с ведьмаком. «И тебе здравствовать, хозяйка», — ответил ведьмак, более проницательный, чем я. «Моё имя Велена. Я владелица этого заведения». Женщина улыбнулась. На круглых щеках сверкнули глубокие ямочки а в глазах мелькнула лукавая усмешка. «Нам нужно две комнаты», — пояснил Роланд. «Две?» — уточнила панна Вилена и зачем-то покосилась на меня, словно ожидая, что я начну протестовать. «Две». «На сколько дней?» — спросила хозяйка и снова перевела взгляд на лицо моего спутника. «На два», — без колебаний ответил мужчина. «Хорошо», — женщина кивнула. «У меня как раз пустуют две комнаты, только они находятся далеко друг от друга». «Нам подойдёт». Ведьмак достал кошель. «И ещё мы устали с дороги. Моей спутнице необходима горячая вода». «Я понимаю». пани Велена снова посмотрела на меня. «Всё будет сделано». «А после мы бы хотели поужинать». «Не беспокойтесь, я всё устрою». Взгляд женщины упал на кошель в руках Роланда. Стоило признать, что кошель был весьма увесистым, и глаза хозяйки таверны загорелись алчным блеском. «Не скажу, что мне это понравилось, хотя в плане заработка пани Велена ничем не отличалась от остальных владельцев таких постоялых дворов. «Эй, Бартас!» — она кликнула слугу. Из зала к нам поспешил молодой парень с густой шевелюрой светлых, торчащих, как шляпка гриба, густых волос. Я рассматривала бартоза пока Велена, заполученную из рук Роланду сумму, отдавала ему взамен два ключа с неизменной радушной улыбкой. «Проведи, господ, до их комнат!» — велела хозяйка слуги. Тот спешно поклонился и даже потянулся помочь сумками, но Роланд только покачал головой и кивнул на лестницу. «Веди!» — велел он. Бартос снова поклонился и поспешил вперёд, указывая дорогу. А я шла за ними и мечтала о том, чтобы отдохнуть в эту ночь. «Пусть ничего не случится, пожалуйста!» — мысленно молила небеса, мечтая о том, чтобы полнолуние прошло тихо и мирно. За спиной поднимался по ступеням мрак. Именно для него заказал вторую комнату ведьмак, только ничего объяснять хозяйке не стал. Сегодня на каких-то несколько часов волкодав снова станет человеком. Роланд хочет с ним поговорить. Я же... Я же решила остаться в комнате. «Так будет правильно», — подсказывало предчувствие. И я надеялась, что не ошибаюсь. Этим вечером Есислава и Зимовит вышли прогуляться к реке. От широкой ленты, что по весне омывала берега, сейчас осталась тонкая нить журчащей воды. Морозы заковали реку в оковы. Ещё несколько дней и она полностью исчезнет, превратившись в белую дорогу, по которой ребятишки начнут бегать на противоположный берег, а заядлые рыболовы, пробив лёд, станут ловить рыбу, вытаскивая её из холодных вод и выбрасывая на снег. Но это потом. А пока же ещё река жила на поверхности. Дышала и несла свои воды куда-то вдаль куда-то, где Иси еще ещё не бывала. Они оба молчали. И было в этом молчании что-то правильное, уютное для обоих. Что-то, через что ни он, ни она не спешили переступать, откладывая важный момент на секунды или минуты тишины и согласия сердец. Зимовид, потянувшись, взял книжную за руку, заглянул в глаза, ожидая одобрения или упрёка. Еси улыбнулась в ответ, и он улыбнулся ей, уже более уверенно сжав тонкие пальцы невесты. Молодой князь нравился дочери Казимира. Он заставил её сердце трепетать, и это чувство было новым для девушки. Шагая рядом с мужчиной, Исислава вспомнила тот первый ужин. Родители сговорились, что со свадьбой тянуть не станут. Да и зачем, если молодые приглянулись друг к другу. Зимовик не скрывал своей симпатии к невесте. Он был открыт для любви и позволил ясным глазам молодой княжны заглянуть в его сердце. Разрешил ей поселиться в нём. Спустя две недели после необходимых приготовлений было решено играть свадьбу в доме Казимира, после чего Есислава должна переехать жить к мужу. Княжна понимала спешку отца. Нет, конечно, он не хотел терять дочь. Привыкший к тому, что она постоянно находится рядом, Казимир понимал, что после её отъезда ему будет одиноко и пусто. Но с дочерями так всегда. Еся тоже переживала. Не хотела оставлять отца, да вот только жизнь им её, пусть и немного пугала но и одновременно манила. Одно лишь страшило Есеславу в действительности. Как рассказать или объяснить Зимовиту, что она уже не девица? «Я решу этот вопрос», — сказал ей тихо перед самым выходом на прогулку отец. Ессе вздрогнула, встретившись с его взглядом, полным решимости, и поняла, он вовсе не собирается рассказать правду. Он решил обмануть и схитрить. И сейчас, прогуливаясь рука об руку с женихом, девушка думала о том, что ей делать. «Нельзя начинать семью с обмана», — думала она, но и заставить себя признаться, рассказать то о том, что произошло, не имело сил. Ни одну бессонную ночь провела девушка в горьких размышлениях. Солгать было так легко и просто. Да только княжна не хотела лжи, не хотела жить в страхе, понимая, что ложь, даже не самая страшная, может повернуть её жизнь так, что слёз не хватит искупить свою вину. «Будь что будет» решила она, успокаивая собственное мечущееся сердце. Над рекой сгущались тучи, укрыв закатное небо тёмным покрывалом, обещая снег. Зимовик неожиданно остановился, и Исислава тоже была вынуждена замедлить шаг. Мужчина повернулся к ней лицом. Встал рядом, при этом не выпуская маленькой руки из своей широкой ладони. «Завтра я уеду и вернусь уже на свадьбу», произнёс молодой мужчина, глядя Еси в глаза. Ты мне нравишься. Очень нравишься. И, может быть, я тороплю события. Он осёкся. Есеслава увидела решительность, сверкнувшую в его зоре, а затем княжич склонился к её губам и поцеловал. Сперва нежно, словно прикосновение тёплого ветра. А когда девушка подалась к нему, выпустил её пальцы и, захватив лицо в своей ладони, позволил страсти выплеснуться с горячим чувственным поцелуем. Запрокинув лицо к темнеющему небу, Еся радостно улыбнулась. Её сердце так и грозилось вырваться из груди и улететь пташкой от испытанных эмоций. А странное небо, опрокинувшись над молодой парой, становилось чёрным, словно предвещало беду. После купания, расслабившего тело и подарившего усталым мышцам долгожданный покой, я переоделась в чистую одежду и дождалась слуг, вынесших бадью. Роланд и Мрак ушли в другую комнату. Я же, не удержавшись от соблазна, решила прилечь, пока не вернётся ведьмак. Внизу нас дожидался ужин, но мне хотелось спать. Неожиданная сонливость навалилась, заставляя растянуться на кровати, и, закрыв глаза, я уплыла куда-то вдаль, погрузившись в царство сновидений. Не знаю, сколько мне удалось поспать, но очнулась, когда ощутила прикосновение к своей руке. Открыв глаза, увидела, что Роланд сидит рядом и смотрит на меня с тихой полуулыбкой, говорящей о многом и одновременно скрывающей всё. «Нам пора спуститься». — сказал он. — Тебе надо поесть, а после уж ляжешь отдохнуть. — Сколько я спала? — спросила, поднимаясь. Во всём теле чувствовалась дикая усталость и ломота. Вот тебе и расслабилась. — Не думаю, что долго. — усмехнулся в ответ мужчина и, протянув руку, коснулся моих волос. Его прикосновение прогнало остатки сна, и я невольно потянулась навстречу мужчине. Обвела руками его стан, положила голову на твёрдое плечо. Я оставил мрака в комнате. Роланд погладил мои волосы снова. По коже словно пробежались иголочки. Приятно закололи, вызывая разгорающийся жар там, где его быть не должно. «Когда ему предстоит оборот?» — спросила тихо. «Думаю, у него ещё есть несколько часов». «Это будет больно?» «Да, все кости меняют своё положение, так что сама представляешь». Он снова погладил мою голову и неожиданно захотелось сидеть так вечно в его руках и слушать звуки его голоса. А затем перед глазами, как наяву, встало красивое белое лицо богини Мары и короткая нить в ее руках. Я невольно вздрогнула. Роланд позволил себе прижать меня чуть сильнее, словно понимал, как мне сейчас необходима его поддержка, его помощь. Уж лучше бы это была моя нить, подумала я, не желая смерти ним раку намучившемуся в облике зверя, не тем более ведьмаку. «Если Роланд умрёт, мне незачем больше жить». Эта мысль пронзила сердце раскалённой иглой. В груди отдалось острой болью, и я отстранилась от обнимающего меня мужчины, чтобы посмотреть ему в глаза. Ответный кари взгляд был слегка удивлённым. «Что произошло?» — спросил он, но я только покачала головой в ответ, мол, ничего. «Тогда пойдём и поедим». Роланд взял меня за руку. Наши пальцы переплелись. Я бы хотел ещё немного отдохнуть перед разговором с Генрихом. Кивнув, встала с кровати, сунув ноги в туфли, которые оставила здесь после купания. Мы вышли из комнаты, и после того, как ведьмак затворил её, направились вниз. Нижний зал таверны был наполнен гостями. Звуки голосов, стук посуды и ложек, чей-то смех раздались со всех сторон. Стоило нам очутиться на лестнице. Я огляделась. Торговцы, зажиточные крестьяне и почтенные горожане в ярких кафтанах нараспашку, путники, такие же, как и мы, с Роландом, в этом зале перемешались все сословия. Я покосилась на ведьмака, когда заметила, что все столики заняты. Но он только крепче сжал мою руку и уверенно повел меня за собой, лавируя между столами. Я догадывался, что так будет. Кивнув на забитый зал, произнес мужчина, когда мы оказались перед свободным и уже накрытым столиком. Подавальщица в сером платье, Быстроглазая и молоденькая, поклонилась нам и отошла от стола, закончив свою работу. Мы присели, и я бросила взгляд на простые, но такие вкусные блюда, которыми был заставлен стол. «Приятного», — сказал ведьмак, и я с усмешкой ответила. «Ты заказал нам еды на неделю или просто голоден, как волк?» Роланд усмехнулся. «Скорее второе», — ответил он мне и взял в руки тяжелый кувшин. «Пиво?» — догадалась я. «Нет», — мужчина качнул головой. «Вино. Разве я стану угощать свою панну пивом?» В карих глазах сверкнули смешинки. «С вином мне стоит быть осторожнее», — заявила я с улыбкой. «А ты сперва поешь, иначе на пустой желудок тебя сразу же поведёт», — посоветовал ведьмак. Я кивнула и положила на свою тарелку хорошо прожаренную до хрустящей корочки куриную ножку и свежую зелень. Затем взяла кусок ароматного, ещё тёплого хлеба и принялась за еду, стараясь не смотреть на Роланда. Я не очень люблю, когда и на меня смотрят во время еды, чувствую себя при этом несколько неловко, а потому решила не смущать и его. Впрочем, сомневаюсь, что этого мужчину можно было смутить подобным образом. Когда голод был слегка утолён, Роланд налил мне в чашу вина и пододвинулся словами. «Чтобы сон был крепким». Я взяла вино и посмотрела на ведьмака. «Мне кажется, я и так усну, едва лягу на кровать», — заверила мужчину, вызвав улыбку на его губах. «Если разморит, не переживай», — тихо добавил он. «Я с большим удовольствием донесу тебя до кровати». От слов мужчины мое лицо покраснело, и я опустила взор, понимая, что мне очень бы хотелось, чтобы он именно так и поступил. Но останавливал лишь стыд, вокруг было слишком много глаз. «Уля!» — голос Роланда заставил меня встрепенуться. Мужчина протянул руку над столом и прикоснулся к моим пальцам. Нежность и ласка — вот что я почувствовала в этот момент. Его любовь даже через такое невинное прикосновение. «Как же ты влияешь на меня?» — хотелось произнести, но я только подняла голову и посмотрела на ведьмака. «Я схожу с ума от тебя», — кричало сердце, а губы только улыбались. Наш ужин скоро подошёл к концу. Несмотря на обильную сытную еду, я всё же ухитрилась захмелеть. Может, сказалось усталости долгие часы, проведенные в пути в седле. Может, вино было слишком сильным, но когда мы подошли по лестнице, я схватилась за перила, опасаясь упасть. Роланд заметил мое состояние еще, когда мы встали из-за стола, но я отказалась от его помощи, озираясь по сторонам и краснея, словно мака в цвет. А вот у лестницы совсем ослабело. Ноги-предатели подкосились, но упасть мне не дал мой ведьмак. Все, что смогла и успела сделать, это охнуть когда очутилась на крепких руках. Роланд заглянул в моё лицо с улыбкой и стал подниматься наверх, прижимая меня к своей груди. Я слышала, как бьётся его сердце рядом со мной. Его крепкие руки были бережны и нежны, хотя прижимали так, что не оторвёшь. Обвив руками шею мужчины, положила свою голову ему на плечо, мечтая, чтобы эта лестница стала бесконечной и чтобы мы продолжали подниматься всё выше и выше, только мы и больше никого рядом. Но сладостное путешествие оказалось коротким, и спустя несколько минут ведьмак уже укладывал меня на кровать. Я было запротестовала, когда он принялся снимать с меня обувь. Но как же чертовски это оказалось приятно. Его прикосновения к щиколоткам, а затем и выше до колена, а глаза противились безумию. Слипались равнодушные к крику сердца. Прикосновения пропали. Спи, мое сокровище. Уже засыпая, почувствовала, как ведьмак укрыл меня одеялом, и легко поцеловал в губы. За окном уже близилась полночь, когда в двери комнаты старой не кто-то тихо постучал. Тяжело вздыхая, сетую на незаживающие раны, Варвара распустила тонкие ноги с кровати и, нащупав ими домашние туфли, направилась к двери, на ходу закутываясь в длинный шерстяной платок. Ее слуги, те, что остались не из-за большой любви к хозяйке, а по более простым причинам, имя которым была старость и отсутствие своего жилища, сейчас спали и видели сны. Никто уже давно не ухаживал за княгиней, но Варвара не отчаивалась. Она мыслила намного дальше и пока была в силах следить за собой самостоятельно, хотя понимала, что истязания Казимира, устроенные ей родственником на площади в городе, подорвали ее здоровье. Теперь она ходила, словно уродливый горбун. Спина так болела, что женщина не могла разогнуть её без крика. Но сейчас, ковыляя к двери, пани пяст надеялась на хорошие новости, и это придавало ей сил. «Кто?» — спросила она, остановившись у выхода в свою спальню. «Это я, госпожа». Тонкий голос за дверью был едва слышен, но княгиня поспешила открыть и опустила взор на порог, за которым мялось в нерешительности маленькое существо. Голова малыша величиной была с кулак а вот нос, выпирающий картофелиной, едва ли не составлял половину лица. Маленькие глазки, короткая взлохмаченная бородка, с виду крошка-мужичок. «Заходи», — вилела хозяйка и отступила в сторону, позволив Шишу переступить порог. «Бестиарий. Шиш. Домовой. Бес. Нечистая сила, живущая обычно в овинах. Многим знакомо выражение «шиш тебе», соответствующее недоброму пожеланию». Играет шиш свадьбы свои в то время, когда на проезжих дорогах вихри поднимают пыль столбом. Это те самые шиши, которые смущают православных. К шишам посылают в гневе до кучных и неприятных людей. Наконец, хмельные шиши бывают у людей, допившихся до белой горячки, до чертиков. Имя шиши пристегивается также ко всякому переносчику вестей и наушнику в старинном смысле слова когда шиши были лазутчиками и соглядотаями, и когда для шиши морство, как писали в актах, давались, сверхокладов, поместья за услуги, оказанные шпионством. «Что-то узнал?» Мужичонка протянул ладошку. «Сперва заплати!» Потребовал он, и Варвару, усмехнувшись, полезла в карман. «И зачем тебе только золото?» Спросила она, швыряя в руки существу монетку. Шиш даже подпрыгнул, хватив деньги в полёте а затем благодарно поклонился пани Пяст. «Узнал, что просила», — сказал он и проверил на зуб монету. «Тогда говори», — велела Варвара. «Свадьбу назначили через месяц», — продолжил Шиш. «Быстро сговорились», — кивнула женщина и направилась к кровати. «Я так и знала, что Казимир захочет девку поскорее устроить. Товар-то порченный». Она села на край, вытянув ноги. Только вряд ли князюшка поспешил поделиться этим со своим будущим зятем. Губы панны исказила усмешка. Шиш бросил взгляд на хозяйку дома и попятился к двери. «И кто у нас счастливый жених?» — спросила Варвара. Шиш назвал имена «Да где живут?» и княгиня снова закивала головой. «Что ж», — пробормотала она, сделав вид, что не замечает, как существо пытается протиснуться в мышиную нору в углу, в шаге от двери. Сейчас он ей был не нужен. Всё, что книги не хотела, она узнала. «Пора наведаться в гости к княжичу Зимовиту», — пробормотала она. «И порадовать его интересной новостью». Шиш застрял в мышиной норке. Его голова и плечи уже были внутри, а и ноги упирались в пол, пытаясь протолкнуть остальное тело в Слас. Варвара покосилась на нечисть, а затем взяла со столика стоявшего у кровати увесистую книгу и запустила ею существо. Шиш успел протиснуться внутрь за секунду до того, как тяжёлый фолиант ударился в место, где всего мгновению назад пыхтел маленький человечек. Сжимая в руках полученную монетку, Шиш оглянулся и погрозил кулаком хозяйки, а затем поспешил выбраться из мышиного тоннеля, исчезнув в его глубине. Роланд смотрел, как она спит. Когда-то он и подумать бы не мог, что будет вот так стоять у изголовья женщины и наблюдать за её сном разрываясь между страстным желанием разбудить девушку поцелуем и позволить себе любить её до изнеможения, и позволить ей отдохнуть, поскольку это кажется ей намного нужнее в данный момент. Только как удержаться, когда она так прекрасна и сводит его с ума? Но он не мог. Не с ней. Ульяна чиста душой и телом, она достойна большего, и ведьмак понимал, что прежде чем сделает её своей, она станет его женой. И пусть ему твердят, что ведьмаки не женятся, Тот же Лотер, пример того, что женится, вопреки законам братства и предубеждениям. «Почему же я не могу?» — спросил он себя и снова уронил взгляд на полные девичьи губы, чуть приоткрытые во сне. Не удержавшись, опустился на колени. Осторожно облокотился на подушку рядом, рассматривая девичье лицо. Рукой убрал мешавший локон и потянулся к нежным губам, мечтая прикоснуться к ним, почувствовать их сладость. Но тут внутренние часы отсчитали полночь, и Роланд, резко распрямившись, поднялся на ноги. Бросив ещё один взгляд на спящую ведьму, мужчина шагнул к двери, придержал их, запирая на замок. А после направился к комнате, в которой его дожидался мрак. «Нам непременно надо поговорить», — сказал себе ведьмак. Он не совсем понимал злость и отчаяния, которые словно овладели его другом. Роланд не мог не замечать того, как относится Генрих, Пуси в собачьей шкуре к его избраннице, к его ульяне. И хотел понять причину. Вот и заветная дверь. Ведьмак тихо постучал и застыл, дожидаясь ответа. По его предположениям, оборот уже должен был совершиться. Это я, сказал мужчина и снова постучал. Открой, нам надо поговорить. В двери проскрипел вставляемый ключ. Щелчок другой. Роланд дал время Генриху спрятаться от его глаз и решительно открыл дверь. Внутри его встретила непроглядная тьма. Генрих закрыл даже щели в ставнях, и теперь казалось, что сама мгла глядит из глубины комнаты. Ведьмак переступил порог и закрыл за собой дверь. Сегодня он не пил зелий, чтобы видеть в темноте. Сегодня он не мог и не хотел видеть того, кого скрывала мгла. — Ты здесь! — голос Генриха непривычно резанул слух Роланда. Он не спрашивал, он утверждал. Ведьмак понял, насколько отвык от звука голоса своего друга, и улыбнулся, хотя понимал, что тот, кого он уже привык называть не иначе, как мрак, тоже его не видит. «Я здесь», — ответил бывший княжеч Северин. «Надо поговорить», — слова давались Генриху с трудом. Казалось, всё его тело отвыкло быть человеком. Он едва сдерживался, чтобы не опуститься на четвереньки и не вывалить язык, словно пёс. Вместо этого мужчина опустился на пол и привалился спиной к стене. «Как ты?» — спросил Роланд, оставаясь стоять на месте. Он слышал движение телом рака и догадывался, что его друг сел на пол. «Если честно, очень прескверно», — пожаловался Генрих. «Иногда мне кажется, что с каждым моим оборотом я всё больше превращаюсь в пса, и мне всё тяжелее становиться человеком, таким, каким я был прежде». «Я знаю», — кивнул ведьмак. «Если мы не успеем, то я так и останусь с собакой», — Генрих вздохнул. «И забуду себя прежнего». «Мы успеем», — уверенно произнёс его друг, и Генрих поднял голову, вглядываясь в темноту, говорившую голосом Анжея. «Ты говоришь так уверенно», — сказал он. «Но мы не знаем пока, как избавиться от проклятия». Он тихо и смачно выругался. «У нас ещё есть время», — поспешил заверить его Роланд. «И у нас есть Ульяна. Она сильная». Скоро ее удар проснется, и...